Глава шестнадцатая Следующие несколько дней прошли в довольно успешных попытках подлечиться и вернуть себе хотя бы часть имевшихся ранее сил. В этом мне помогал медицинский персонал больницы, который обеспечил различными уколами, микстурами, капельницами, а также вполне неплохим четырехразовым питанием. Сам же я не имел никаких особых навыков в медицине, поэтому все, что мне оставалось, это медитировать во внутреннем мире и насыщать тело энергией в надежде, что организм сам поймет, куда нужно направлять силу. Медитации я успешно использовал уже в первый день моего выхода из комы, так как мне совершенно не улыбалось просить помощи у медицинских работников, чтобы просто сходить в туалет. Поэтому ближе к вечеру я предпринял первую и довольно успешную попытку подняться. Сил у меня было мало, голова кружилась, а ноги предательски дрожали. Однако встать все же удалось. «Парень, ты бы прикрылся чем?» засмеялся немолодой мужчина лет пятидесяти, который лежал на соседней койке а то к нам скоро практикантки в палату зачастят». Другие пациенты поддержали шутку одобрительными смешками, все же сегодня наша комната пользовалась определенной популярностью у представительниц слабого пола. Я тоже улыбнулся, а после, чуть отдышавшись, произнес. «Да я бы с радостью, только почему-то мне после реанимации никто мою одежду так и не принес. Однако соглашусь, что ходить по больнице голышом – это не лучшая затея». Подхватив висящее на спинке кровати у ног длинное вафельное полотенце, я успешно обвязал его вокруг талии, словно тарзан, а затем, держась за стены, медленно направился к выходу из комнаты, отказавшись от помощи и вызнав у соседей, где именно находится мужской туалет. Благо он расположился недалеко от нашей палаты, и посторонняя помощь мне действительно не понадобилась. Спокойно, дошлепав босыми ногами до нужного места, я сделал свои дела и на обратном пути столкнулся с молоденькой медсестрой, которая, увидев мое передвижение вдоль стены, не слушая возражений, юркнула мне под руку и, обхватив за талию, помогла вернуться к кровати. Наше совместное возвращение мужчины встретили одобрительными смешками, а покрасневшая девушка, чтобы скрыть смущение, набросилась на меня с расспросами. «Почему вы передвигаетесь по больнице в таком виде? Где ваша одежда?» «Я и сам хотел бы это узнать», — пожав плечами, ответил я, хотя на самом деле прекрасно понимал, что в настоящее время гол как сокол. «После реанимации мои вещи так и не привезли, может, вы мне поможете их найти?» «Да, странно», — несколько удивленно произнесла девушка и, задержав внимание на моем теле, с заминкой добавила. «Скажите, как вас зовут, и я постараюсь найти ваши вещи на складе». Мужики в палате снова хохотнули, а я, сделав растерянный вид, протянул. «Э, я не знаю. В этом-то, наверное, вся проблема». «Как это вы не знаете?» Возмутилась девушка, нахмурив свои бровки, а затем резко изменилась в лице, словно что-то поняла, и протянула. «А, не знаете имя, ясно». Мужчины вновь засмеялись, а не обращающая на них внимания девушка серьезно посмотрела на меня. «На складе сейчас дежурит моя хорошая знакомая, поэтому я постараюсь найти ваши вещи». Медсестра свое обещание выполнила, если можно так сказать. Моей одежды она априори найти не могла. Но, тем не менее, девушка вернулась в нашу палату где-то через час, и я разжился не только свежевыстиранным нижним бельем, но и хорошими черными спортивными штанами тёмно серой майкой, алкоголичкой и даже потасканными резиновыми сланцами светло-синего цвета. Про то, откуда у нее эти несочетающиеся между собой вещи, я спрашивать не стал. Явно сняли с каких-то бедолаг, чьи тела прошли через морг. Кого-то могла покоробить одежда покойников, но не меня в подобной ситуации. В настоящее время я и такой одежде был очень рад. Теперь мне оставалось только раздобыть какую-нибудь ветровку и обувь, и можно было спокойно уходить из больницы. Я понимал, что времени у меня очень мало. То, что мне удалось облапошить следователя, это везение в чистом виде. Совпало сразу несколько факторов, из-за которых мужчина явно поспешил от меня сбежать. Возможно, очень скоро при изучении каких-либо улик он начнет задавать себе вопросы. А почему тот парень с амнезией лежал голышом, в отличие от остальных пленных? Где он успел получить такое странное ранение в голову? Кем именно он был до похищения? Или, к примеру, само дело решат передать какой-нибудь другой силовой структуре? Ее специалисты начнут обход бывших в плену людей заново и не отстанут от меня просто так. Утром следующего дня я упросил Петра Карловича не переводить меня в неврологическое отделение, которая занималась как раз лечением пациентов с амнезией, хотя бы до тех пор, пока я немного не восстановлю свои силы. В моих глазах был явный испуг, и добрый врач решил пожалеть молодого парня. Видимо, он посчитал, что переезд может вызвать у меня стресс, которого в моем состоянии нужно избегать, поэтому и разрешил задержаться у них еще на пару дней». «К слову, в нашей палате я оказался единственным молодым человеком. Все остальные мужчины были старше 50 лет. Большинство имели явные проблемы с употреблением алкоголя и травмы различной степени тяжести». Подобный возрастной ценз был обусловлен тем, что одну треть местной молодежи призвали служить в армию, остальные же либо ждали своего часа, либо откупились, либо и вовсе скрылись от загребущих рук местных военкоматов. Оставшиеся дома светиться в больницах не желали, а ну как их обследуют и по-быстрому приберут в армию. А вообще подобное наплевательское отношение к мобилизации было возможно из-за внушительных людских ресурсов в стране. В больших местных деревнях, как правило, жили семьи с семью-десятью детьми, в городских семьях порой рождалось по четыре ребенка. Поэтому военкоматы призывали тех, кто не мог откупиться. Эти и другие интересные факты о Танзинийском королевстве я узнал от любящих порассуждать о политике пожилых мужиков. Я молчал, мотая на ус их разговоры и порой сам задавал интересующие меня вопросы. Например, выяснил, что до границы с империей порядка 150 километров, что город Полесье, в котором я сейчас находился, является областным центром, где проживает около 400 тысяч человек, что наша больница располагается почти на окраине города и многое другое. Вечером третьего дня после моего выхода из комы я чувствовал себя вполне уверенно. Голова перестала болеть, рана на затылке уже давно не кровоточила, а гематома почти рассосалась. Руки и ноги также слушались отлично, тело бодро наполнялось духовной и магической энергией. Восстановление шло бешеными темпами, поэтому мне приходилось выставлять себя перед врачом-больным, чтобы меня не выписали раньше времени и не начали в чем-то подозревать. «Нужно раздобыть обувь с одеждой, и можно бежать». В очередной раз подумал я, вынурнув из медитации и размышляя над тем, как решить этот вопрос. «Кроссовки можно забрать в шкафу у Николаевича. У него вроде как мой размер. благочистые носки, чтобы не подхватить никакую заразу имеются, а вот с курткой беда. Все соседи мне попались какие-то субтильные, и их узкие ветровки слишком малы». Мои размышления прервали очередные дискуссии соседей, из которых я с удивлением узнал, что в военном конфликте, оказывается, защищаются от агрессии танзинейцы, а не насирянцы, что подлые имперцы под предводительством кровавого тирана Изислава, который скармливает граждан страны демонам одной из самых больших пустошей в мире и нещадно эксплуатирует свой народ, задумали захватить гордых танзинейцев и отдать их в лапы демонам все это говорилось на полном серьезе, и я не выдержал и решил уточнить непонятный момент. «Простите за этот глупый вопрос», — произнес я. «Вы знаете, что у меня амнезия, и я совсем ничего не помню, поэтому хотел уточнить, сколько именно наших территорий захватили подлые имперцы». Мужчины на некоторое время зависли от такой постановки вопроса, а затем Николаевич, как самый авторитетный, решил ответить. «Э, понимаешь...» протянул он. «Да они вообще нашу территорию не оккупировали. Тут уже мне пришлось сделать удивленное лицо и переспрашивать. А как тогда они на нас напали? Неужели наши войска настолько сильны, что сдерживают неприятеля у границ?» «Эх, молодежь», — подкрутил Ус Николаевич, помотав головой. «Все проблемы у вас от того, что вы не чтите нашего освященного спасителем короля». «Не понимаю», — помотал я головой. «Я о том», — Снова хмыкнул мужчина. Что наш мудрый правитель отправил своих агентов разведывать обстановку в империи, и они выяснили, что подлые насирианцы готовят внезапное нападение на наши границы. После чего король дал приказ начать наступление первыми, на упреждение, так сказать, чтобы если бы война и шла, проходила она не по нашим землям. Вот так-то. Я заметил, что после моих, казалось бы, логичных вопросов обстановка в комнате несколько похолодела поэтому решил исправить ситуацию а то еще заподозрят в чем не надо и добавив восхищение в голос произнес ай да наш король настоящий стратег как он их обыграл имперцы по идее не ожидали такого не ожидали согласился один из мужчин да только если бы у них не было скопившихся на границе сил мы бы уже давно заняли мариград вот так то остальные соседи тут же согласно закивали один из них как то подозрительно на меня посмотрел. «Да», — произнес я, — «с нашим королем не пропадешь». Мужчины снова закивали, а я в очередной раз за эти дни отметил, что танзинийские идеологи не зря едят свой хлеб, отлично промывая мозги простолюдинам. Да еще делают это настолько хорошо, что последние ищут гениальности хитрые ходы своего правителя там, где их вообще нет. К тому же, как я понял, по иной раз переходящим в шопот речам, В королевстве довольно сильно распространена система доносов, при которой карательные органы не особо церемонятся с гражданами, которые не придерживаются государственной политики или отклоняются от нее. В данном случае империя во главе с, как они говорили, кровавым тираном Изиславом, являлась для меня оплотом демократии, равенства и свобод, хотя, конечно, на самом деле это было не так. Взбудораженные моими вопросами мужчины еще какое-то время рассказывали мне про особенности внутренней политики страны. Постоянно превозносят танзинийского короля и костеря сирианцев которые приватизировали горбовическую пустошь, уничтожают демонов и добывают различные ингредиенты, создавая из них всевозможные зелья. И не дают возможности танзинийцам делать то же самое, когда у них от всевозможных болезней умирают дети. Почему демонопоклонник Изислав позволяет гражданам империи убивать демонов в пустошах, я благоразумно уточнять не стал. Итак, на протяжении всего разговора тот самый пожилой мужчина, отзывающийся на обращение Семенович и явно являющийся любителем выпить, не переставал украдкой с подозрением поглядывать на меня. Ночью, где-то в полвторого, когда по комнате начал разлетаться могучий храп наконец наговорившихся и уснувших мужиков, Лежащий у окна Семёныч медленно встал с кровати и тихо пошёл к выходу из комнаты. Любитель алкоголя и раньше казался мне весьма подозрительным типом. А сейчас, когда он тихо вышел из палаты и кинул на меня мимолётный азартный взгляд, моё недоверие к нему скачкообразно возросло. Помимо этого что-то внутри меня подталкивало подняться и двинуться вслед за ним поэтому я быстро надел штаны, засунул ноги в сланцы и тихо двинулся за пожилым мужчиной. Неслышно, ступая по коридору, я отметил, что дежурной медсестры на месте нет, что являлось определенным плюсом в данной ситуации. А знакомый голос Семеновича раздается в холле, возле лестничной площадки. Приблизившись к холлу, я осторожно выглянул из-за двери и увидел соседа по палате, который разговаривал с кем-то по телефону. Я превратился в слух. «Да, да, именно», — услышал я начало разговора. «Он самый, да, ваш верный помощник, да, а я сейчас это самое в больнице лежу, значит, это самое, в нашей, в Полесской, значит». Тут он выдержал небольшую паузу, а затем продолжил. «Так я, стало быть, по делу и звоню, вот, исключительно по делу. Тут у нас, стало быть, в больнице парнишка, из комы вышел, после семи дней, стало быть». Его исследователь местный опрашивал, стало быть, да только амнезия у него, но это он говорит так, а сам весь из себя крепкий и видно, что воин, непростой в общем, да я короче-короче. И вот, значит, начал он нам с мужиками вопросы разные задавать, стало быть, как такое возможно, что, мол, на нас насирианцы напали, если мы на их территории воюем». Мужчина замер, прислушиваясь к словам неизвестного, и довольно добавил. «Вот-вот, я и говорю, ублюдок он, стало быть, самый настоящий, точно говорю, не наш он будет. Наши такие вопросы не задают, точно шпион имперский, стало быть». Семенович снова замолчал, а затем уверенно произнес. «А, да, в больнице нашей, стало быть, а скоро будете? Понял, прослежу, ага, жду, ага». «Вот же крыса! Мне бы еще денек-два полежать, восстановиться, и было бы лучше некуда. По-тихому ушел бы из больницы, и все. А тут попался мне этот пособник режима, сдал меня с потрохами. Теперь придется срочно бежать без всякой подготовки, да вот только как теперь это сделать? По-тихому уже не получится? Или нет? Это зависит от многих факторов, а у меня не хватает информации, что же...» поспрашиваем Семёныча, а воз не откажет в беседе. Старик довольно потирал ладони и был в крайне приподнятом настроении. Однако, развернувшись, увидел меня, и вся его радость куда-то улетучилась. "Не спится, Семёныч?" дружелюбно спросил я. Мужик облегченно улыбнулся, надеясь, что я не слышал его разговора и проблеял. "Да вот, стало быть, кости ноют". Перестав улыбаться, я посмотрел ему в глаза и, добавив в голос холода, спросил: Кому звонил, урод? Если раньше от моего холодного голоса было не по себе умелым воинам и магам, то что уж говорить о простом человеке, который замер и, схватившись рукой за грудь, смотрел на меня, как кролик на удава. По его лбу и спине покатился холодный пот, а коленки затряслись. «Я слышал весь разговор, поэтому, если честно ответишь на все вопросы, то останешься жить». Продолжил я давить на него и с явной угрозой в голосе добавил. «Ну?» «Я... я...» – заблеял Семёныч. «Я звонил майору Беспалу. Стало быть, он из внутреннего отдела службы королевской безопасности. Вот». «Чем он занимается?» – спросил я, понимая, что дело ещё хуже, чем я предполагал изначально. «Я... не знаю...» – испуганно покачал головой мужик. «Меня не интересуют его нынешние дела», – понял я затруднение в эпивохе. «Чем он вообще занимается? На чём специализируется, по твоему мнению? Какой у него профиль работы?» «Он, стало быть, ищет шпионов и врагов народа, вот». «Врагов народа?» — зацепился я за знакомое словосочетание. «Последних, я так полагаю, майор находит намного чаще». Э, «Да, стало быть, так и есть. Он меня, значит, и агентом назначил, и деньги за информацию дает. Если я вычислю кого сомневающегося, вот». «И многих ты вычислил», — добавив в голос еще больше холода, спросил я. «Говори». «Пятерых, пятерых, стало быть, не убивай, они предатели народа, вот». «Я же сказал, не ври мне», — прошипел я еще больше, прессуя мужика. «Сколько?» «Двадцать, двадцать три, стало быть, вот», — опустил он голову. «И все прям предатели были, да?» — Хищно спросил я. «Кто-нибудь из них из-за стенков выбрался?» «Ну, так это, стало быть», — замялся Семенович в случаем «Не после твоих звонков в должности, Роса, а?» Поняв все, решил я задать следующий вопрос. Семеныч тем временем бухнулся на колени и начал причитать. «Я ошибся!» — заблеил он. «Ошибся! Не убивай! Я сейчас майору позвоню и все ему расскажу, что ошибся!» «Не надо!» — покачал я головой и спокойным тоном добавил. «Лично скажешь, когда приедет». «Да?» Поднял он на меня неверящий взгляд и тут же закивал головой. «Скажу, скажу, как есть, все скажу!» «Через какое время, говоришь, он приедет?» Спросил я как бы между делом и начал поднимать его с колен. «Так это...» — встал он. «Сказал, минут через двадцать будет, стало быть». «Ага, то есть у меня в запасе около десяти минут, не более. Надо торопиться». «А как беспалый выглядит-то? А то спустимся, а ты о том, что ошибся другому кому скажешь». «Да ни в коем разе, я все честь по чести сделаю», — эмоционально заверил меня Семенович. «Он крепкий такой, коренастый, невысокого роста. Лет сорок ему, значит, приедет на машине на такой черной, стало быть, вот. На крутой, на внедорожнике, стало быть, с окнами тонированными». «А на задержание он один ездит или с кем-то?» — спросил я. Мужчина сначала сделал вид, что не знает, а когда заметил, что я на него смотрю, опустил голову и добавил. «Когда днем задерживал кого? С группой захвата, стало быть, приезжал, вот. А ночью-то и один справлялся. Он, стало быть, в ранге воин, сам может всех задержать». «Всего лишь воин», — удивился я, — «и всех задерживает?» «Значит, ему еще ни разу не попадался настоящий шпион? Ума хватает только мнимых врагов народа ловить, которые не в состоянии дать достойный отпор». «Ладно», — произнес я, когда мы подошли к комнате. «Если скажешь ему, что обознался и ошибся, будешь жить, а если нет, пеняй на себя, понял?» «Понял, понял», — успокоившись, закивал мужчина, и я заметил, как в его глазах мелькнуло злорадство. «Кстати, дай телефон позвонить, я быстро». Мужчина разблокировал при мне обычный кнопочный телефон, показывая, как это делать, и я тут же нанес ему выверенный удар в грудную клетку. Оставлять в живых эту мразь, что годами за жалкое вознаграждение сдавало за стенки силовиков людей, я не стал. Он загубил больше двадцати судеб и не заслуживал моей жалости. К тому же мне не хотелось, чтобы он каким-то образом поднял хай и этим еще больше осложнил мне жизнь. Мужик схватился за грудь и начал оседать Подхватив его, я прислушался к тому, что происходит в комнате, и, убедившись, что все спят, бесшумно занёс мёртвое тело. Уложив Семёныча на кровать, накрыл его одеялом, надеясь, что это позволит мне выиграть немного времени, а затем, подхватив свои носки и кроссовки Николаевича, вышел из палаты. Быстро напялив несколько великоватую разношенную обувь, я поспешил спуститься на первый этаж, а затем через окно туалета выбрался на улицу и, передвигаясь в тени деревьев, отбрасываемых фонарями, поспешил к выходу с огороженной небольшим забором территории больницы к месту, где располагались довольно вместительная парковка и небольшой скверик, в котором я и решил засесть. На улице в одной майке-алкоголичке оказалось довольно зябко. Однако меня это не особо волновало. С холодом я был на «ты». Сев на лавочку, я принялся высматривать черный внедорожник и начал размышлять над тем, что делать дальше. Вариантов у меня имелось немного, и все зависели непосредственно от действий Беспалова. Если он все же приедет на задержание один, можно будет вырубить его и, разжившись автомобилем, направиться в сторону границы. Если же меня прибудет задерживать целая группа, то тут сложнее». Нужно будет либо быстро и незаметно ее нейтрализовать, что вряд ли у меня получится в нынешнем состоянии, либо дождаться, когда они зайдут в больницу и бежать. Возможно, мне удастся выбраться из города до того, как они найдут труп старика и объявят план перехвата. Подобное, кстати, возможно и в случае, если майор приедет один, а я не сумею его своевременно перехватить. Именно поэтому сейчас я сидел в скверике, а не бежал по городу со всех ног потому как надеялся, что самоуверенный майор Беспалов прибудет на мое задержание лично, никого при этом не оповестив. К тому же, в этом случае появлялась возможность раздобыть неплохой транспорт и бежать из города уже по-взрослому, а не на своих двоих. Через некоторое время я услышал звук подъезжающего автомобиля и встрепенулся. Подбежав к толстому дереву, выглянул из-за него и отметил, что подъехал тонированный внедорожник с красными номерами. Вот оно удовлетворенно подумал я. Автомобиль остановился, из него вышел крепкий невысокий мужчина в кожаной куртке. Я поспешил, спрятавшись за деревом, нажать на кнопку вызова абонента и, положив телефон экраном вниз, принялся заходить к Беспалову со спины. Из автомобиля больше никто не выходил, и я убедился, что он приехал один. В это время у майора зазвонил телефон, отвлек его, и я, удостоверившись, что он тот, кто мне нужен, Накачал тело духовной энергии и нанес ему четкий и выверенный удар в затылок. Подхватив обмякшее тело майора, я засунул его на заднее сиденье автомобиля, снял куртку, достал из кобуры пистолет и сковал руки Беспалова висящими у того на поясе наручниками, после чего залез в авто и направился к выезду из города. Примерное направление движения я знал, Мужики в палате говорили, что сейчас в приграничных городах Запетьев и Волосток собралась большая часть танзинийской армии, а значит, мне нужно именно туда. Поэтому я внимательно следил за указателями и, увидев знак «Волосток», направил авто в нужном направлении. В городе было довольно много патрулей и военной техники, однако военнослужащие старались не смотреть в сторону знакомого автомобиля с красными номерами. Лишь украдкой провожали его взглядами, из чего я сделал вывод, что СКБ здесь уважают и боятся, этим можно будет воспользоваться. Довольно быстро я выехал за город, и в этот момент мой пленник зашевелился, приходя в себя. Вспомнив, что мне вообще-то нужно его по-быстрому допросить, я остановился в ближайшем леске и грубо вытащил майора из автомобиля. Он уже пришел в себя и, повалившись на землю, с ненавистью посмотрел на меня». Я достал из кармана довольно опасный охотничий нож в чехле, что нашелся в бардачке, и поглядел на пленника. «Ты хоть знаешь кого? Взял, идиот малолетний! Тебе красные номера вообще ничего не сказали? Да с тебя кожу живьем снимут, если ты меня хоть пальцем тронешь! СКБ своих не бросает!» «Я народный мститель, ублюдок», — сказал мужчине, доставая нож из чехла. «Ты, Иванов, по ложному обвинению сгноил моего отца в тюрьме». И теперь я порежу тебя на куски. «Стой, стой!» Закричал пленник. «Я никого не гноил, ты ошибся! Я майор Беспалов, служба королевской безопасности! У нас в городе никаких Ивановых нет!» «Мой отец так не считает», сказал я и всадил ему нож в бедро. «Ты обманул меня! Я знаю, кто ты!» «Стой, сука, стой!» Еще громче закричал майор, когда понял, что его сейчас убьют за чужие грехи. Стой, без палов я, без палов. Вон даже удостоверение есть. Я не тот, кто тебе нужен, не тот. А почему тогда к больнице подъехал ты? Рявкнул я. Отвечай, я ждал Иванова. Да потому что мне позвонил один из агентов и сообщил о подозрительном пациенте в больнице. Я ехал туда, чтобы проверить сигнал. Не убивай меня, не убивай. Ты же хороший парень и не будешь убивать невиновного. Я никого пальцем не тронул. Я просто делаю свою работу и все. Моего отца также взяли, произнес я. «Целая группа приезжала, и ты, небось, тоже не один был». «Да один я, один приехал!» – эмоционально произнес майор. «Просто чтобы сигнал проверить!» «Точно!» – нахмурился я, и, достав из куртки его телефон, произнес. «Какой пароль? Мне нужно кое-куда позвонить». «Четыре единицы!» – произнес пленник, опустив голову, чтобы я не заметил ликования в его глазах. «Думает, что я такой идиот, что кому-нибудь позвоню, раздал пароль. Ха-ха! А мы...» Вместо этого сейчас проверим, звонил он кому-нибудь после звонка Семёныча или нет. «И дай спаситель, чтобы он сказал мне правду», — подумал я, открывая вызовы. «Тогда уйду относительно спокойно». Чудо не произошло. Оказалось, что после звонка своего доносчика Беспалов набрал абоненту дежурка. Не прокатило, но зато я смог получить у него пароль от телефона. «В этот момент...» Майор каким-то образом освободился от браслетов и попробовал рвануть ко мне, но получил мощный удар в лицо, отправивший его носовую пластину в мозг, и безжизненное тело рухнуло на землю. «Надо рвать когти», — подумал я, садясь в машину, набирая в навигаторе «Волосток» и выезжая в сторону трассы, но в этот момент зазвонил телефон. Я тут же заглушил автомобиль и подумал, что делать дальше. Если я сейчас не отвечу, они что-то заподозрят и начнут искать майора по своим каналам. Это сто процентов. А если отвечу, есть возможность немного смешать карты и выиграть время. Что же делать? Рисковать, решил я. Это мне сегодня здорово помогло, так что не будем нарушать традицию. Наконец я решился и, нажав на кнопку приема вызова, приложил телефон к уху. Бес, ты куда пилки его дери пропал? Ты поднял нас среди ночи, а сам где-то пропадаешь. Ты там не охренел часом, а? Я уже сказал нашим искать тебя по телефону. Бес, ты меня слышишь? Бес, ау!» Ав... ав... авар... и я, словно захлебываясь, чем-то произнес я. Авар... «Авария? Насортул тебе дери! Ты попал в аварию? Бес, ты где?» Взволнованно произнес мужчина. И в этот момент я захрипел и замолчал. «Бес! Бес!» закричал он в телефон и обратился к кому-то. «Срочно поднимай всех! Майор Беспалый попал в аварию и где-то загибается! Пусть проверят маршрут от его дома к больнице! Срочно! Бегом!» Тут говоривший вернулся к трубке и быстро заговорил. «Бес, ты меня слышишь? Бес, мы отследим тебя по телефону! Ты только держись, хорошо? Ты только держись!» Получилось. Подумал я и отключился, после чего пробежался взглядом по предстоящему маршруту движения Достал из телефона батареи, кинул их в разные стороны и на предельной скорости рванул границы. Возможно, они сейчас рыскают по городу в поисках машины, а потом в процессе отслеживания телефона поймут, что с него в последний раз звонили где-то за городом. Рванут сюда и начнут поиски. К тому времени, когда они обнаружат телефон и мертвого майора, я постараюсь преодолеть большую часть пути, а там буду действовать по обстоятельствам. Хорошо еще, что все же решил ответить на звонок, а то ехал бы по навигатору на телефоне, сверелся с направлением движения и не знал, что меня ведут. Автомобилей мне по дороге к границе встречалось мало. Несколько одиночных легковых и пара колонн военной грузовой техники, которые я, кстати, обгонял очень осторожно. Не зря ведь в народе говорят, что в вооруженных силах нужно опасаться трех сокращений с двумя буквами «В» взрывчатых веществ, военных врачей и военных водителей. Где-то через полчаса быстрой езды я остановился перед шлагбаумом блокпоста, который состоял из бетонных блоков, выставленных змейкой на определенном удалении друг от друга, очень надеясь, что мой приметный автомобиль еще не объявили в розыск. Сержант, дежуривший у шлагбаума, с опаской подошел к затонированному автомобилю с красными номерами. Я приоткрыл окно на несколько сантиметров, И, добавив в голос холода, рявкнул начавшему было представляться бойцу. «Ты какого хрена машину мою остановил? Забыл, кого бояться следует!» Потом, показав ему корочки майора, светанул ими в окне. «Быстро открывай проезд и сваливай, пока я тебя не застрелил, как врага народа!» «Виноват, господин майор!» – испуганно вытянулся сержант. «Я сказал, бегом!» Снова рявкнул я, и как только метнувшийся боец открыл проезд, поехал вперед. Миновав блокпост, я снова ускорился и, наконец, облегченно выдохнул. Получилось. Как я и предполагал, СКБ пользуется определенным авторитетом. Ну и, конечно же, повезло, что настоящего майора еще не нашли, иначе мне пришлось бы прорываться с боем. В следующий раз такое уже, скорее всего, не прокатит, а значит, нужно будет остановиться перед следующим блокпостом, а затем идти на своих двоих. Не знаю, почему СКБшники медлят, но это мне только на руку. До границы оставалось порядка 80 километров, поэтому я еще больше ускорился. Чем дальше я проеду на авто, тем меньше мне нужно будет идти на своих двоих. Однако моим планам не суждено было сбыться. Где-то через 10 минут, когда я обогнал очередную колонну грузовых автомобилей, на приборной панели загорелся знак, показывающий, что топливо осталось на несколько километров пути. Проехав еще некоторое расстояние, я решительно загнал автомобиль в лес и, захватив нож с пистолетом, стал ждать у дороги. Вот появились знакомые мне грузовики. Я, пропустив их, ускорился и бесшумно взобрался на тентованную крышу. Нашел удобное место и устроился на ней. Было бы лучше залезть внутрь кузова, но тогда я не смог бы закрепить тент, и меня легко можно было бы обнаружить. А так имелся шанс ночью на крыше проскользнуть незамеченным. «Надеюсь, у меня все получится». Где-то через час автомобили стали останавливаться, а я растянулся на крыше и начал вслушиваться. Очередной блокпост встретил нас необычным оживлением. Здесь явно было полно народа. «Так вы на Волосток?» — спросил подбежавший к водителю боец. «Да? Отлично! Мы вас ждали! Проезжайте быстро!» «А что случилось, командир?» — с любопытством спросил водитель. «Вас сегодня как-то многовато». «Да шпион один из КБшника убил, и машина его угнал. Уже миновал блокпост по пути сюда. Скоро появится здесь. Так мы его сейчас как следует встретим. Все, давай, проезжай, а то из КБшники мне сейчас голову оторвут». «Понял», — кивнул водитель, и машины с максимальной для своих габаритов скоростью поехали вперед. «Получилось», — удовлетворенно подумал я, хотя сердце колотилось как бешеное. «Теперь нужно своевременно спрыгнуть с крыши недалеко от Волостока» узнать направление к границе и двигаться к своим. А пока я, пожалуй, помедитирую и отдохну. Скоро начнется не менее сложный этап – прорыв через границу.